Вязкая муть интоксикации отступила на рассвете, не знаю какого дня. Я открыла глаза и посмотрела на поднимающееся солнце. На мне была только белоснежная простыня. Зато матрас мне достался поистине царский, в том смысле, что императорских кровей. Мари, как ты?» – уже без издевательского тона, заметно взволнованно спросил император. К сожалению, не сдохла. К моему огромному сожалению. «Глупый мотылек, ты меня чуть с ума не свела», — прошипела заму, и, рывком поднявшись с кресла на террасе, унес меня в спальню. Судя по отделке, свою. Несколько глотков травяного чая, и я снова провалилась в небытие. Я не хотела оттуда выныривать, не хотела. Я вообще ничего не хотела. Но меня, к сожалению, никто не спрашивал.